Уил Мюрри Пурпурный император Перевод Алексей Латерман. Я отрабатывал свою смену с полудня до полуночи в телефонной комнате, консультируя женщину из Флориды, главной проблемой которой было ее здоровье. Когда я просматривал расклад из шести карт Таро, выложенных веером на зелёной мраморной столешнице, у меня возникло смутное впечатление, указывавшее на ее проблемы с глазами. «У «Вас слабеет зрение», — сказал я. «Вы правы», — ответила она. «Я как будто слепну, а мне всего 43 года». «У вас также бывают головные боли, не мигрень, но столь же сильные». Я выложил еще несколько карт, чтобы уточнить информацию. «Да-да, они начались три недели назад». Вырвался из трубки ее мягкий голос с южным акцентом. «Возможно, головные боли вызваны напряжением глаз», – предположил я. Я никогда об этом не задумывалась. «Обратитесь к окулисту». Посоветовал я, делая еще один расклад. И замер. Глубоко вздохнув, я позволил образом наполнить мое сознание – «У вас еще что-то не в порядке с головой», – коротко сказал я. «Я чувствую, что это физиологическая проблема и довольно серьезная. «Что это?» В ее голосе прозвучали нотки напряжения. «Я не хотел использовать слово «опухоль». Это неизбежно приводило к вопросу о смерти. Руководство не позволяло нам предсказывать смерть и наказывало это нарушение увольнением. Поэтому я ответил». «Я не уверен. Быть может, проблема с сосудами или какое-то новообразование. Вам следует обратиться к специалисту». «Конечно, я так и сделаю». «Ваши 15 минут истекли. Я перешел на более формальный тон голоса». «Спасибо, что позвонили в салон Вирджинии Вестл». «О, я так рада, что позвонила вам. Большое спасибо». Доминик ворвался в комнату как раз в тот момент, когда я отключил телефон и отложил в сторону наушники. Очень надеюсь, что эта женщина обратится к врачу, предположил я. У нее злокачественная опухоль настолько опасная, что вызывает головные боли и проблемы со зрением. Почему ты просто не сказал я об этом? А спросил Доминик. Если меня уволят, я не смогу помочь другим людям, пожал я плечами. Я повернулся на своем стуле, наблюдая, как Доминик достает из спортивной сумки различные колоды Таро. В свои 22 года он был настолько полон энергии, что мог нарушить один из моих сеансов, просто зайдя в телефонную комнату. Будучи прирожденным экстрасенсом, он развивался не по дням, а по часам, и первые опасные признаки раздутого эго уже проявлялись. Я видел свою задачу в том, чтобы удержать его от этого – Слишком многие из нас погружались во тьму или безумие, а Доминику нравилось балансировать на грани. Он мог сорваться в любой момент, и я надеялся направить его к свету. Тяжело усевшись на стул, Доминик закурил. Телефонная комната быстро наполнилась сигаретным дымом, и мне показалось, что в этом сероватом мареве я увидел какое-то движение. «Эй, знаешь что?» – спросил Доминик. Не заставляй меня гадать. Устало ответил я. Я занимался этим весь день. Я пишу книгу. Он самодовольно ухмыльнулся. Разве это не безумие? Я даже не окончил среднюю школу, и вот, пишу книгу. Иногда я вижу духов, но никогда раньше не видел их рядом с Домиником. Казалось, они таились в дыму вокруг него. Я мельком заметил желтое лохмотье. Лицо, похожее на костяную маску, и что-то вроде тиары или короны. Как называется эта твоя книга? небрежно спросил я. Я назвал ее король желтым. В ней идет речь о. От его слов у меня по спине пробежал холодок. Это рассказ или пьеса? резко спросил я. Полагаю, и то и другое. Прошлой ночью я вглядывался в свое черное зеркало, и бах, сюжет просто пришел мне в голову поэтому я начал записывать его». Доминик вытащил из спортивной сумки блокнот на пружине. Что-то было нарисовано желтым на его бледной обложке. «Я уже дошел до 60 страниц», – добавил он с гордостью. Фигура в дымке издала еле уловимый смешок, и исчезла. «Дай мне взглянуть», – попросил я. «У меня странное чувство, что я не должен ее никому показывать, пока она не будет закончена» доминик колебался я сделал вид что сосредоточил взгляд на мандале вытатуированной на тыльной стороне моей правой руки доминик знал что лучше всего я получаю информацию от этого пурпурного символа я вижу потусторонний пейзаж произнес я на распев черные звезды в ночном небе похожие на глаза паука башни обогренная заревом двух заходящих солнц И название «Каркоза». «Ого, ты это все видишь? Я должен сделать себе такую же татуировку!» Доминик улыбнулся, словно довольный ребенок. «Нет», — покачал я головой. «Я описываю декорацию одной старинной пьесы под названием «Король в желтом». Она была опубликована более ста лет назад, и вскоре после этого ее запретили, а все копии конфисковали и уничтожили». «Почему?» Обычно отсутствующее выражение лица Доминика стало комично оскорбленным. Все, кто ее читал, сходили с ума, или еще хуже, серьезно объяснил я. Эй, а что в этом плохого? Доминик издал глупый смешок: Ты выдаешь свой возраст в дом. Доминик скорчил рожу, делая вид, что размышляет, хотя ему было совсем не свойственно о чем-то задумываться. «Значит, я пишу книгу, которая подверглась цензуре? Может, Королю в Желтом давно пора вернуться и встряхнуть тех узколобых болванов, что заслуживают этого?» «Дум, то, что ты делаешь, это помогаешь вернуться пьесе, которая вообще никогда не должна была быть написана. Я думаю, ты находишься под влиянием чего-то потустороннего. Я не ощущаю ничего такого». «Ты никогда не писал книг», — заметил я. «И все же одна из них появляется на свет без каких-либо усилий с твоей стороны!» «И что? В прошлом году я водил такси, а теперь умею читать карты Таро!» Он коротко рассмеялся. «Эй, жизнь – странная штука!» Доминик, как обычно, ничего не понимал. Будучи штатным медиумом, он провел так много времени в альфа-состоянии, что впал в фокус транс. «Мне нужно тебе кое-что объяснить!» Устало, начал я. Ты занят очень опасным делом. Я не чувствую никакой опасности. Я ведь экстрасенс, верно? Если бы была опасность, то я бы ее почувствовал. Следовательно, нет никаких проблем. Все хорошо. Доминик был стрельцом, а это само по себе означало, что он не сможет увидеть даже того, что находится на виду. Но это было слишком важно, чтобы оставить без внимания. Как раз в этот момент вошла хозяйка салона, размахивая желтой бумажкой. Женщина хочет узнать о своей прошлой жизни. Ты займешься этим домом? Доминик схватил свою колоду Феникса и направился к двери. У меня же зазвонил телефон. Это был парикмахер Дэн, звонивший по средам в одно и то же время. Я внутренне съежился. Дэн был одним из тех, кто застрял. Для него никогда ничего не менялось и не изменится. Я мог бы процитировать по памяти его старый расклад, сделанный прошлым летом, и он бы даже не заметил разницы. Я был занят весь день до самого вечера, консультируя своих постоянных клиентов. Помимо Дэна, больше не было психических вампиров, способных вытянуть из меня все силы. Так что эту смену можно было назвать спокойной. Во время перерыва я проскользнул к столу для отдыха и взглянул на блокнот, оставленный Домиником. Холодок вновь пробежал по моей коже. Чувство, которое я испытываю, не так уж часто, а как профессиональный медиум обычно вызываю его у других. На белой, словно кость обложки, желтым флуоресцентным маркером был нарисован странный рунический символ. Никогда раньше я не видел этого загадочного знака, Но он пробудил мое яснослышание. И я различил тихий хриплый шепот на краю сознания, повторявший два простых слова «желтый знак». Наверное, мне следовало сразу же сжечь блокнот Доминика. Но все происходит по какой-то причине, поэтому я оставил его там, где нашел, не открывая. Телефонные звонки поступали весь оставшийся вечер. Я как раз был занят консультацией одной женщины из Вермонта по поводу ее неудачного интернет-романа, когда в комнату вошел Доминик, забрал свои карты и снова вышел. При этом он неуклюже отсалютовал мне, но я не стал прерываться, полагая, что разберусь с ним и ужасом, который он собирался обрушить на мир позже. Всю ночь после возвращения домой я пытался погрузиться в это состояние но так и не смог перейти в Дельта Сон. Я продолжал видеть этот проклятый желтоватый символ, говоривший со мной таинственным образом, не поддающимся описанию. «Вспомни, вспомни!» – повторял он. «Что я должен был вспомнить? Я ничего не мог вспомнить!» В конце концов я задремал. Мой сон был беспокойным, но после пробуждения я не смог вспомнить никаких сновидений. Впрочем, это и к лучшему. Следующий день выдался сущим адам. Еще месяц назад Сатурн вошел в созвездие Тельца, и все астрологи предупреждали, что это приведет к тому, что спокойную жизнь Тельцов ждут потрясения. И они, как обычно, оказались в полном тупике, что не сулило ничего хорошего. Телец – самый скептический, чрезвычайно упрямый и наименее интуитивный знак Зодиака, а вместе с тем самый трудный для консультаций. К концу смены я чувствовал себя совершенно без сил. Я так глубоко погрузился в альфа-состояние, что мой мозг превратился в то, что я в шутку называл сверх-альфой. «Мне удалось встретить Доминика до того, как он ушел. Ты хоть немного подумал о том, что я сказал на днях?» «Не беспокойся об этом», — ответил он. «Все хорошо». «Нет, все было нехорошо». Доминик выглядел таким же бледным, как фантом истины, но абсолютно не осознавал этого. Всю жизнь ему приходилось усваивать уроки на собственном горьком опыте. И это тоже никогда не изменится. Он был совершенно непробиваемым. «С чего то решил, что умнее правительство, которое десятилетиями разыскивало короля в Желтом, по частным библиотекам и аукционам, пытаясь стереть его с лица земли?» «Да что они там знают в правительстве? Они ведь запретили травку, не так ли? Ну что в неплохого?» «Я всё время курю травку, и мне это никогда не причиняло вреда». Я мог бы указать на то, что травка превращает его в бестолкового подростка, но он бы с этим тоже не согласился. Ко всему прочему, у Доминика был вспыльчивый характер, и лучше было урезонить этого большого идиота, чем взбесить. «Я ухожу», — сказал он. «Мы поговорим об этом позже», — ответил я. Мой голос выражал усталость. «Да-да, хорошо». Когда Доминик уходил, я заметил, как в сероватом сигаретном мареве за ним следовало что-то желтое и изорванное. В ту ночь я погрузился в медитативный транс. Свеча с ароматом Иланка Ланга наполнила мой кабинет экзотическим ароматом. Я сосредоточился на мандале, вытатуированной на правой руке, в восточном узоре, обрамлявшем пурпурную бабочку, символе связи с моим духовным наставником, самым могущественным повелителем мира духов. «Я отличный ясновидящий, но слабо яснослышащий. Бабочка нашептывала что-то в левую височную долю моего мозга. В эти врата яснослышание. Увы, все, что я слышал, было неразборчивым бормотанием, состоявшим из гласных, которое словно предупреждало меня без слов. Возможно, в словах и не было необходимости». Я знал, что такое «Король в Желтом» и слышал об этом всю свою жизнь. Легенда о нем обладала для меня странным притяжением, которое я никогда не мог объяснить. Оторвав взгляд от бабочки, я сделал расклад на ситуацию. Результат был тревожным. Карты говорили, что основа проблемы не в книге Доминика. Если она будет уничтожена, то канал все равно останется открытым. В этом вся особенность. А в данном случае проблема медиума. Книга уже была написана, и Доминик служил всего лишь ее проводником, слишком ослепленный своим раздутым эго, чтобы понять, что он на самом деле ничего не писал сам, когда сидел и стращил, словно под диктовку. «Я выложил еще три карты. ими оказались «Шут смерти справедливость». И долго смотрел на них, стараясь не позволять своему левому полушарию мешать объективной интерпретации. Это был негативный расклад. Мне не хотелось принимать его значение, Но это была моя колода Рериха. Карты, которые никогда не лгут. В конце концов, я решил позволить событиям развиваться своим ходом. Они не требовали моего вмешательства. На следующий день Доминик сообщил, что заболел. И на следующий тоже. Хозяйка салона волновалась, начинался напряженный рождественский сезон. И салон Вирджинии Вестл нуждался в каждом доступном медиуме, чтобы справиться с потоком клиентов, которым не терпелось узнать, что им принесет наступающий год. Я же боялся, что Доминик уже довел свое дело до конца. Я вытянул две карты – башня и суд. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять их значение. Я подавил дрожь. Карта башни напомнила мне о тех мрачных башнях, что высится над озером Хали. Той ночью я проезжал мимо дома Доминика. Стоявшую на подъездной дорожке машину покрывал двухдневный слой снега. Но света в окнах домах не было. И на стук в дверь никто не ответил. Я проверил заднюю дверь, крадучись вошел внутрь и включил свет. Доминик лежал на кровати. Его голова была похожа на заделанный шпаклевкой капот его старой машины. Она была окутана чем-то белым. Голова мумии, завернутая в кокон, сплетенный могильными мотыльками. В своих неподвижных руках он сжимал блокнот с ярко светящимся желтым символом. Я бросил на него лишь один взгляд, но увиденное поразило меня как удар. Удар пришедшийся в мою чакру солнечного сплетения. И я вспомнил. Вспомнил, где видел желтый знак раньше. Все это обрушилось на меня, как дурной сон. Теплая волна сочувствия к бедному мертвому Доминику захлестнула меня. Я сжег в камине блокнот с желтым знаком, медленно перемешивая пепел, а потом ушел, чтобы никогда больше не возвращаться. Уходя, я услышал недовольный предсмертный хрип губительного духа. Духа, состоявшего из чистой злобы. Но я не обратил на это никакого внимания, поскольку кармически давным-давно преодолел влияние таких бестелесных паразитов. Теперь я шел по грязному полуночному снегу, озаренный чистым белым светом, и на моей руке был знак абсолютной защиты в виде пурпурной бабочки. На следующий день я ушел из салона, навсегда оставив Фоксфилд позади. Это был просто этап. Кроме того, меня преследовало возникшее чувство вины. Тихая, ноющая скорбь по несчастному Доминику, моей последней жертве. Завеса забвения спала, и я знал. Прекрасно помнил, что в своей предыдущей жизни на Земле я был слепым, безрассудным негодяем, который, сам того не желая, первым впустил короля в желтом. Я понимал, что вернулся в эту жизнь, чтобы пресечь его ужасное возвращение». До конца своих дней я буду переходить из одного салона Таро в другой, ища таких же домиников в надежде уберечь их от короля в желтом. Такова моя миссия искупления. И если мне это не удастся, то я должен буду спасти мир от его собственного беспросветного невежества. Ибо в своей нынешней жизни я был предан пурпурному императору с крыльями бабочки, который вечно борется с королем в желтом, этим самозванцем в изорванных лохмотьях за обладание троном времени и пространства ему вступали в астрологический цикл, в котором, как было предсказано, король может свергнуть императора.